Атака штурмовиков была ужасна, даже с точки зрения повидавшего боев Сани Веселова. Величавые морские суда серо-стального цвета вдруг вспухали где-то под надстройками, черно-алыми дымными клубами. Некоторое время были даже видны хаотично и беспокойно мечущиеся по палубам и трапам моряки, а потом корабли просто разваливались на части и шли к о дну. Учитанные минуты группа прикрытия потопила все суда аборигенов, все до единого. Для этого Ассам Азанни и канонирам Эберхартера понадобилось всего два захода. Потом четверка штурмовиков ушла под воду. Тут все разворачивалось несколько медленнее, нежели наверху, хотя крупных целей под поверхностью океана обнаружилось всего две. В строй при атаке Азанни пилоты изменили. к а н о н и р а м же было все равно, в кого и из какого строя стрелять. Подводным судам повезло еще меньше, чем их собратьям на поверхность. Выстрелы штурмовиков сопровождались белесыми шлейфами, взрывы были темно-багровыми, и распад корпуса на отдельные части следовал почти мгновенно за первым же взрывом. Так что последующие попадания терзали уже не целый корабль, а о т д е л ь н ы е облом. к и Вряд ли там кто-либо выжил. Кроме того, взрывная волна умертвила и вражеских водолазов одиночек. Они всплывали на поверхность безжизненными комками кровоточащей плоти вперемежку с пластиком и резиной. Всплыли и свайги, но эти хотя бы находились под защитой пустотных комплектов в пузыре незримой, но не сокрушимой силовой перепон. Капсула подобрала с в а й г о в минут за десять. Один водолаз был мертв, остальные пребывали в разных степенях оглушения. По видимому, аборигены пытались захватить их живьем, но не успели. Капсула, как там вы? Возник на связи э б е р х а р т е р Подобрали всех. Мрачно отозвался Саня. Есть один труп. Поднимайтесь на орбиту, посоветовал майор. Можно подумать, что у с а н и имелась какая-нибудь альтернатива. Как все бездарно, подумал он, бездарно и тупо. Почему Абсолют велел оставить штурмовики в стратосфере, чтобы не привлекать лишнего внимания? Нечего сказать, не привлекли. Но реакция б о р е н о в по всем раскладам невероятно быстра. Как они черт возьми вычислили нас? Где хваленый камуфляж? Где поглотители излучений? Бардак. Везде бардак.